Глава 30, 6 июля. Квартира Сюидзин и Джан Дуншена Прощальная церемония состоялась утром. Прием в полдень, а за ними уборка. Сюидзин грубо обращалась с Джан Дуншеном и его родителями, а те настолько терпеть ее не могли, что забронировали билеты на поезд в тот же вечер, чтобы сразу вернуться к себе. Джан подвез родителей до вокзала и вернулся домой, где его ждала Сюйдзин. Он хотел погладить ее по плечу, но она отшатнулась. «Не прикасайся ко мне». Его рука повисла в воздухе. «Мне правда очень жаль, что я не уследил за твоими родителями». Она холодно поглядела на него. «Что ты будешь делать дальше?» «В каком смысле?» «Ты меня слышал?» «Что ты будешь делать дальше?» «Я не понимаю, о чем ты». Сюйдзин отошла от него и, присев на краешек дивана, пустым взглядом уставилась в центр комнаты. «Давай разводиться», — сказала она. «Разводиться?» Джан сел в кресло напротив нее, прикурил сигарету и глубоко затянулся. «Твои родители погибли всего пару дней назад. Ты уверена, что хочешь пройти через это прямо сейчас?» «Да. Ты можешь оставить себе новую квартиру. Если этого недостаточно, скажи, сколько денег тебе надо, и я дам. Я не могу продолжать жить вот так». С болью на лице Джан покачал головой. «Дзин, я женился на тебе не ради денег. Ты знала, что я беден, и раньше не упрекала меня в этом. Что изменилось?» Она не ответила. «Я думаю, люди с возрастом меняются». Конечно, я не такой, как те парни, что учились за границей, а потом сделали великолепную карьеру. У твоей семьи много недвижимости, ты работаешь в большой табачной компании. Наверное, нам сразу не следовало жениться. Но я идеалист. Мне казалось, мы справимся». Она закрыла лицо ладонями и тихонько заплакала. «Дзын, я не могу видеть твои слезы. Я надеялся, что ты передумаешь, но раз хочешь развода, так тому и быть». «У меня только одна просьба. Можешь купить домик для моих родителей?» Сюйдзин подняла на него покрасневшие глаза. Он жалобно улыбнулся, потом сказал. «Я все равно счастлив, что ты была в моей жизни». «Мне...» «Мне очень жаль», — произнесла она, запинаясь. «Не жалей. Ты всегда будешь моей принцессой». «Давай...» Я отдам тебе новую квартиру, или можем продать ее и поделить деньги. И я куплю дом твоим родителям, конечно», — сказала она после паузы. «Значит, ты правда решилась?» — пробормотал Дуншен, гася сигарету. «Если мы сейчас разведемся, твои родственники будут судачить. Не хочешь выждать несколько месяцев?» Секунду Сюйдзин размышляла. «Я... Я хочу съехать», — прошептала она. «Почему?» «Просто так. Ты даже не можешь пожить со мной еще пару месяцев, чтобы избежать сплетен?» Сюйдзин покачала головой. «Хочешь разъехаться?» Она не ответила. Джан тяжело вздохнул. «Ладно. И когда ты планируешь переезжать?» «Сегодня», — ответила она. От ее ответа он вздрогнул. «Но тебе не надо уезжать. Это же твой дом. Давай сделаем так. Завтра я переберусь в новую квартиру и поживу там какое-то время, а после развода найду что-нибудь еще. Мне очень жаль, повторила Сюидзин. Джан встал и похлопал ее по плечу. Она поежилась. Пусть будет так. Идя в спальню собирать вещи, он принял решение. Сюидзин надо разобраться как можно скорее.